ПКР «Москва». В ходовой рубке крейсера, коротко брошенной экипажем К-25 сообщения, база, Бор-44 попали под зенитный огонь неизвестной подлодки, разом колыхнула атмосферу. С языка командира так и просилось гафнуть. Ну что, я получили доказательства? Не стал. Требудно зачистил вопросами. И? Под какой огонь? Пулеметный? Пушечный? Или наоборот, ПЗРК? Чего молчат? «Радиомолчание», — промямлил объяснение лейтенант, отвечающий за связь, заметно сбитый с толкой тем наоборот командира дурацким в нелогичности. «Или они уже в воде болтыхаются в спа-жилетах?» — давил Кэп. Летеха потянулся к пульту, дать команду связистам, и отдернул руку. Дальность действия Р-860 на Камове, как известно, прикрутили. О том, чтобы ограничить мощность излучения корабельной радиостанции, речи не велось. Распоряжение радиомолчаний на крейсере никто не отменял. Выручил пост Ангары, у которого произошло очередное включение на обзор, вовремя опознав низковысотную цель по заданному пелингу как свою вертушку. По данным радиометристов, К-25 возвращался. Картинку актуально дорисовали акустики, чутко отслеживая контакт. ПЛ, судя по всему, погрузилась. Берем ее во всех режимах. Фу ты, ну ты, выдохнул облегченно Скопин. Попавшая в переделку вертушка заставила пережить несколько нервных минут. «Старпом, командуйте. Левая руля, ход до 18. вообще на слух и потребность акустиков, чтобы контакт не потеряли. Они же пусть дадут дистанцию. Цель — субмарина. Выходим на 6000 и накрываем из РБУ». Реактивно-бомбометная установка. После коротких исполнительных репетований крейсер, качнувшись лагом к волне, становился по ветру. Две носовые установки реактивных бомбобетов в автоматическом режиме производили зарядку стволов глубинными бомбами. Отдавший необходимое распоряжение помощника, однако, выразил сомнение. Цель? А если это британцы или канадцы или американцы по ошибке? Сигнальщики, видимость по горизонту? Командир проигнорировал вопрос. Погодные условия оставались неизменными. Насыщенный влагой воздух непосредственно над самой поверхностью моря сводил дальность визуального наблюдения в 4, От силы в 4,5 мили. В зависимости от направления на север или на юг. Выше хмарились низкие серые облака, местами попадались просветы. «Кажется, наблюдаем вертушку», — доложили сигнальщики с мостика. «Нормально. вертолет от сигналь тиратьером. Думаю, мощный прожектор они увидят. Пусть остается в воздухе в бараже. Подумал, забьем лодку, соберут трофеи для сомневающихся». И глянул на сомневающихся. С чего бы тут быть канадским ПЛ или британским? Против кого им тут воевать? А если и даже с какого перепуга они бы стали сразу палить по воздушным целям, когда здесь кроме союзнической авиации никакой другой нет? Нет, немчура это. Влепили и аусвайсы не спросили. У Янки же подплав вообще, по-моему, в основном оперировал на Тихом океане. Там у них локвут, адмирал, рулит, не сводит транспортный нашей империи самураев до мизера. Да и боевым не брезгуют. Как раз примерно в конце ноября американская Арчерфиш должна утопить только что вступивший в строй авианосец Синано, переделку из линкора, что-то около 70 тысяч тонн. Прямо где-то под боком у островов японской метрополии. Не сильно ты вспотев? Зачем вспомнил? Зачем сказал? Память иногда подкидывает такие штуки, не относящиеся напрямую к делу. Хотя кто его знает, что может пригодиться из тех имеемых знаний по нынешнему периоду? Так и хочется добавить историческому. Тут любая информация военно ценная. К нему быстро вернулось невозмутимое спокойствие. Реакция, скоропостижное решение атаковать субмарину, пусть и вступив в противоречие со своими же прежними установками не ввязываться в войну, далось легко. Легко, но нелегкомысленно. Цель одиночная, в заведомо проигрышной позиции. В конце концов, куда и там, под лодки, давно прошедшей войны, Тягаться против электронной и боевой начинки, отстоящей в развитии на поколение. А у нас, в конце концов, историческая справедливость. Наши мертвые, не вернувшиеся с фронтов Великой Отечественной, погибшие в концлагерях, под оккупацией, нас бы не поняли. И экипажу нужно встряхнуться, и проникнуть с пониманием, куда попали. Еще бы по следам трофея взять, что-нибудь эдакое, вытащить из соляровой воды промасленный нацистский флаг или китель, чего уж там. Самого капитана Цурзея с железным крестом, с орлами и свастикой. Напоминало ему это все, правда, как-то с атаки на ПЛ у него уже однажды начиналось.